Так в природе всюду видим мы спор, борьбу и попеременную победу, и далее яснее увидим в этом свойственное воле раздвоения в самой себе. Каждую ступень объективации воли оспаривает у другой материю пространство и время. Пребывающая материя должна непрестанно менять форму, так как под руководством причинности механические, физические, химические – Органические явления жадно теснятся к обнаруживанию и вырывают друг у друга материю, ибо каждый стремится раскрыть свою идею. Эту борьбу можно проследить через всю природу, которая даже ею только и держится. Если бы не было вражды в вещах, вообще ничего бы не было, как утверждает эмпедокл Аристотель, Метафизика, Б.4. Так как эта борьба только указывает на свойственное воле раздвоение в самой себе. Высшей наглядности достигает эта всеобщая борьба в мире животных, который питается растениями и в котором, в свою очередь, всякое животное становится добычей и пищей другого, то есть должно уступить материю, в которой выражалась его идея, для выражения другой, так как каждое животное может поддерживать свое существование только постоянным уничтожением других. Так что воля, желание, жизни всюду самоядно, и под различными формами служит себе же пищей. И, наконец, род человеческий, покоряющий все остальные, видит в природе фабрикат для своего употребления. И тем не менее он же, как это мы увидим в четвертой книге, проявляет в себе самом эту борьбу, это раздвоение воли с ужасающей очевидностью и становится человек человеку-волк. Между тем мы узнаем ту же борьбу, то порабощение и на низших ступенях объективации воли. Многие насекомые, особенно их невмониды, кладут свои яйца на кожу даже в тело личинок других насекомых, коих медленное разрушение является первым делом выпалшего выводка. Молодой полип в виде ветки, вырастающий из старого, от которого со временем «отделиться», Сражается уже с ним из-за добычи, хотя еще не отделился. Причем один вырывает ее изо рта у другого. трембли полипы. Страницы 110 и 111. Страницы 165. Но самый яркий пример в этом роде представляет австралийский муравей-бульдог. Бульдог-ант. Когда его разрежут, начинается бой между головной частью и хвостом. Первая нападает своими челюстями, а последний храбро защищается, уязвляя первую. Бой продолжается около получаса, пока части умрут или будут утащены другими муравьями. Такое явление повторяется каждый раз. Из письма Говитта в научном журнале перепечатано в мессенджер «Вестник». «Голиньяни» от 17 ноября 1855 На берегах Миссури встречаются могучие дубы, до того обвитые по стволу и сучьем исполинской дикой лозой, что дуб, связанный и обтянутый, как бы удавленный, должен засохнуть.